Поступал заказ из определенной точки на территории союза, исходя из желаемого способа ликвидации и личности или личностей потенциальной жертвы. Подбирали спеца, готовили и отправляли на задание, а потом снова на базу. В милицейских сводках есть такое понятие «наемный убийца-гастролер». получают заказ, выполняют работу, отчаливают, восвояси, в освояси, концы в воду. Но невдомек ментам, что девяносто девяти наемников из ста приезжают и уезжают из одного и того же места. секретной базы мафии в Карпатских горах. Это теперь даже не в России. Вот и гласит статистика почти абсолютной нераскрываемости заказных убийств. За исключением абсурдных случаев, когда сами менты шьют мокруху совсем неповинному человеку. А так, за шесть месяцев пребывания на базе с августа по март первая колонна только дважды пополнялась новыми рекрутами. Как-то раз киллер был убит телохранителями жертвы, успели закинуть гранату в салон проезжавшей машины, из которой стреляли по боссу. А другой раз, по нелепой случайности, ликвидатор нарвался на наряд ОМОНа и был повязан за незаконное ношение оружия. После его нашли мертвым прямо в СИЗО. Здесь всегда перестраховывается. Но внимание первой колонны к моей персоне все-таки удивило. Хотя трудно ожидать нераспространения информации в замкнутом пространстве, пусть даже это была база мафии. — Знаете, как вас окрестили эти головорезы? — спросил Персиков. — Не знаю. Интересно. — Бык! — с какой-то непонятной иронией выплюнул он и рассмеялся. — Так называют бритоголовых базарных бандитов, знаете? На них держится вся пирамида современного рэкета. — Кто придумал, известно. Нарочито строго поинтересовался я. На что Персиков засмеялся еще веселее. — Да успокойтесь, пусть называют, сколько хотят. Радоваться должны, ведь просто так крички не дают. Вас уважают даже отъявленные негодяи. Разве не этого же мечта — достигнуть любой командир? То — То-то! Персиков подошел к встроенному в стену бару, достал оттуда две бутылочки пива «Бавария». Тут же откупорил их, сгреб между пальцев пару стаканов и поставил все это на стол. — Угощайтесь. — Знаю, любите именно эту марку. — Интересно, откуда он все и про всех знает? — Конечно же, отличных стукачей. Даже здесь, тем более здесь, они служили хорошую службу своим боссам. — Сегодня вам принесут список. там одежда обувь ходдеколоны бритвы еще что-то выберите необходимо в дорогу дадут 100 10 тысяч долларов не обольщайтесь они учтены в минусе с личного счета вертолет прибудет на полосу 745 сегодня я вызову рыько сообщу ему о заступлении персиков ткнул меня пальцем в грудь Если у него будут вопросы к вам, а они обязательно будут, то знаешь, что нужно делать. Пей пиво, а то огорчишь меня. Он сам выпил солежимой бутылки и налил один в объемистый стакан. — Надо же, большой босс по совместительству устроился моим халдеем. — Растем, товарищ майор, растем! — То ли еще будет. — А за отпуск? — Спасибо. — И за 250? — Нет, 260 тысяч долларов. — Тем более. И тут я почувствовал, что привычный ход моих мыслей начал меняться. Под воздействием времени и обстоятельств, вынудивших меня работать на мафию, из-за полугодового пребывания в компании боевиков, Из-за необходимости действовать жесткими методами убеждения. И еще от неожиданно свалившихся фантастических сумм в твердой валюте. Я поймал себя на мысли, что нахожу оправдание для продолжения работы на мафию. Если раньше, когда я впервые встретился с этим, внешне вполне нормальным, но по сути жестоким и беспощадным человеком, то согласился на сотрудничество с одной единственной целью — при первой же возможности открутить ему голову и уйти из структуры, имея в распоряжении губительную для них информацию. Я думал сразу же связаться с силовыми ведомствами и уже их руками рассчитаться с мафией. А что сейчас? Вполне удовлетворился расправой чисто формальный над Альбертом, банальным избиением Соловья, а с Яном Францевичем Коганом, работающим на мафию разработчиком психотропного оружия, имеющим сейчас большой прогресс, благодаря моей же информации о Прохорове, элементарно здоровую за руку. При том, что именно эта скотина руководила похищением нас с Рамоной, и пыткой меня электротоком. Сейчас все изменилось, и когда Персиков сообщил о предоставлении отпуска, я первым делом подумал не о том, что наконец-то обрету долгожданную свободу, разорвав клочья так называемую личную охрану, а о том, как встречусь с Рамоной, как мы вместе будем тратить деньги, и как тридцати вечеров подряд я буду засыпать рядом с ней. Мне стало не по себе от осознания радикальных перемен, происшедших в мозгах у бывшего майора десантно-штурмового батальона за истекшие полгода. Я решил для начала вырваться с базы, а уже потом окончательно привести в порядок свои мысли относительно работы на мафию. Тем более времени у меня было достаточно — целый месяц. Сигнал, отправленный с наружной замаскированной под сухую сосну антенны, добрался до спутника за считанные секунды. Также стремительно ворвался в телефонную сеть, пробежал по проводам и достиг радиотелефона, стоящего на туалетном столике возле кровати Рамоны. В этот самый момент она как раз лежала, читала журнал «Космополитен». Услышав звонок, молодая писательница лениво протянула руку, не глядя, сняла трубку и приложила ее к уху. — Да? — Да, Кремль. владимир Ильича, будьте добры. Конечно, это был я. Я всегда так начинал разговор. — Его нет, он в Швейцарии. Рамона бросила журнал и радостно села на широкой кровати. — С кем имею честь, — говорит, — сударыня. Уж не надежда ли Константиновного аппарата? — Она самая. — Здравствуйте, Феликс Эдмундович. Я уже просто заждалась вас. — Вполне серьезно, — сказала Рамона и одарила меня телефонным поцелуем. — Какие новости? — Завтра утром я буду свободен, словно птица. Мне было очень приятно слово слышать ее голос, тем более сообщать такую долгожданную для нас обоих новость. «Э, — жди скоро буду. «Правда — Правда? Мне показалось, я ощутил, как радостно стали булькать волны внутри водяного матраса, на котором, надо полагать, сейчас лежала моя любимая девочка. — Матрасик, — скажу я, — ох, и был что надо. Кто хоть раз спал, а уж тем более занимался сексом на таком чуде спального дизайна, тот понимает. Нет лучше кровати, чем водная. Готовься к встрече дорогого гостя. Выгоняйся из-под одеяла любовников и убирай дом. Отчеканил я. Приеду, проверю. Приказ ясен. — Так точно, товарищ подполковник, — отрапортовала Рамона. Когда ждать? В этот раз она не смогла сдержать и наигранный командирский тон, и спросила очень нежно и ласково. — А почему подполковник? Я впервые услышала о посмертном присвоении майору Боброву очередного воинского звания. А потому мне так больше нравится. Рамона решила не болтать по телефону о серьезных вещах. — Когда до меня доберешься? — Дня через два. Я был уверен, что в пиарную буду раньше, но решил пока попридержать свою уверенность. Мне хотелось въехать в город на белом коне. — Образно, конечно. — Все, солнышко, заканчиваю. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Слова из песни пришлись как нельзя кстати. Рамона ответила коротким. — Слушаюсь. И на этом разговор завершился. «Красивая — Красивая? — спросил дежурный узла связи, до этого молча сидевший рядом и прослушивающий разговор через наушники. — Очень, — совершенно правдиво ответил я и, подмигнув парню, направился к выходу.